Ступени были узкие и крутые, высотой 8-10 дюймов. Перил не было. Спускаться следовало с большой осторожностью. За Гуинпленом на расстоянии двух ступенек от него следовал жезлоносец, держа прямо перед собой железный жезл, и на таком же расстоянии за жезлоносцем судебный пристав. Спускаясь по этим ступеням,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 Гуинплен подошел почти вплотную к пытаемому, распростертому на полу посреди подземелья. Жезлоносец и судебный пристав остановились поодаль. Когда Гуинплен очутился под навесом и увидал вблизи несчастное существо, на которое он до сих пор смотрел только издали, его страх перешел в беспредельный ужас. Человек, лежавший скованным на земле, был совершенно обнажен, если не считать целомудренно прикрывавшего его отвратительного лоскута, который можно было назвать фиговым листом пытки. Тело распятого Иисуса тоже было прикрыто обрывком ткани. Осужденному насмерть преступнику, которого видел перед собой Гуэнплен, было лет пятьдесят-шестьдесят.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 Предъявлены еще раз, побуждаемые злобным духом противного человеческой природе упорства, замкнулись в молчании и отказываетесь отвечать судье. Это отвратительное своеволие наказуется по закону как отказ от дачи показаний и запирательство. Присяжный законовед, стоявший справа от шерифа, перебил его и со зловещим равнодушием произнес Законы Альфреда и Годруна, глава шестая. Шериф продолжал. Закон уважают все, кроме разбойников, опустошающих леса, где лани рождают детенышей. Словно колокол, вторящий колоколу, законовед подтвердил. Отказывающийся отвечать на вопросы судьи, продолжал шериф,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 Все пороки, говорил шериф, предполагают возможность всех преступлений. Кто все отрицает, тот во всем сознается. Тот, кто не отвечает на вопросы судьи, лжец и отце-убийца. Он продолжал: Человек прикрываться молчанием воспрещается, своевольно уклоняющийся от суда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 В подобных случаях англичане во все времена пользовались правом воздействовать на преступника, прибегая к яме, к колодкам и к цепям. Английская хартия, тысяча восемьдесят восьмого года, пояснил законовед и с той же деревянной торжественностью прибавил цепи и яма и колодки и прочее. Шериф продолжал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 сколько вы в состоянии выдержать. И даже сверх того, как говорит закон. Сверх того, подтвердил законовед. Шериф продолжал. Прежде чем подвергнуть вас дальнейшему испытанию, я, шериф графства Сирейского, обратился к вам, когда вы уже лежали в этом положении, вторично предложив вам отвечать и говорить но вы с сатанинским упорством хранили молчание, невзирая на то, что на вас надеты цепи, колодки, ошейник и кандалы. «Узы законом установленные, произнес законовед. «Ввиду вашего отказа и запирательства», — сказал шериф, «а также ввиду того, что по справедливости настойчивость закона не должна уступать упорству преступника»,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 Сохраняя торжественность каменного изваяния, сошел с плиты, приблизился к простертому на земле, нагнулся, приложил ухо к его рту, пощупал пульс на руке, и на бедре, потом снова выпрямился. — Ну как? — спросил шериф. — Он еще слышит, — ответил медик. — Видит он? — Может видеть. По знаку шерифа Судебный пристав и жезлоносец приблизились. Жезлоносец поместился у головы пытаемого. Судебный пристав стал позади гуинплен. Врач, отступив на шаг, стал между колоннами. Шериф поднял букет роз, словно священник крапила, обратился громким голосом к допрашиваемому. Он стал страшен. — Говори, о несчастный, — крикнул он, — закон заклинает тебя, прежде чем уничтожить. Ты хочешь казаться немым? Подумай о немой могиле. Ты притворяешься глухим? Подумай о страшном суде, который глух к мольбам грешника. Подумай о смерти, которая еще хуже, чем ты. Подумай, ведь тебя бросят в этом подземелье. Выслушай меня, подобный мне, ибо и я человек. Выслушай меня, брат мой, ибо и я христианин. Выслушай меня, сын мой, ибо я старик. Страшись меня, ибо я властен над твоим страданием и буду беспощаден. Ужас, воплощенный в лице закона, сообщает судье величие. Подумай, я сам трепещу перед собой. Моя собственная власть повергает меня в смятение. Не доводи меня до крайности. Я чувствую в себе священную злобу судьи карающего. Исполнись же несчастный спасительным и достодолжным страхом перед правосудием. Повинуйся мне. Час очной ставки наступил, и тебе надлежит ответить. Не упорствуй. Не допускай непоправимого. Вспомни, что кончина твоя в моих руках. Внемли мне, полумертвец, Если ты не хочешь умирать здесь В течение долгих часов, дней и недель, Угасая в мучительной медленной агонии Среди собственных нечистот, терзаемый голодом, Под тяжестью этих камней, Один в этом подземелье, покинутый всеми, Забытый, отверженный. Отданный на съедение крысам, Раздираемый на части всякой тварью, Водящийся во мраке, Меж тем, как над твоей головой Будут двигаться люди, занятые своими делами, Куплей, продажей, будут ездить карет? Если ты не хочешь стенать здесь от отчаяния, Скрижища зубами, рыдая, богохульствуя, Не имея подле себя ни врача, Который смягчил бы боль твоих ран, не священника, который божественной влагой утешения утолил бы жажду твоей души. Если ты не хочешь почувствовать, как на губах твоих выступит предсмертная пена, то молю и заклинаю тебя, послушайся меня. Я призываю тебя помочь самому себе. Жалься над самим собой, сделай то, что от тебя требуют. Уступи настоянием правосудия, повинуйся. Поверни голову, открой глаза и скажи, узнаешь ли ты этого человека?» Пытаемый не повернул головы и не открыл глаз. Шериф посмотрел сначала на судебного пристава, потом на жезлоносца. Судебный пристав снял с гуинплена шляпу и плащ,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 и пальцами раздвинул сомкнутые веки. Показались дико выкатившиеся глаза. Пытаемый увидел Гуинплен. Тут он уже сам приподнял голову и, широко раскрыв глаза, стал всматриваться в него. Содрогнувшись всем телом, как только может содрогнуться человек, которому на грудь навалили целую гору,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 Но крик пытаемого «это он!» потряс его. При словах же шерифа «Секретарь, запишите!» Кровь застыла у него в жилах. Гуинплену показалось, что лежащий перед ним преступник увлекает его за собой в пропасть по причинам, о которых он даже не догадывался, и что непонятное признание этого человека железным ошейником замкнулось у него на шее.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 Отпустите меня на свободу, все это ошибка. Зачем привели меня в это подземелье? Неужели не существует никаких законов? Скажите тогда прямо, что никаких законов не существует. Господин судья, повторяю, это не я. Я ни в чем не виноват, я это твердо знаю. Я хочу уйти отсюда, это несправедливо. Между этим человеком и мной нет ничего общего. Можете навести справки. Моя жизнь у всех на виду. Меня схватили точно вора. Зачем?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 — В теткастерской гостинице. Меня зовут Плен. Сделайте милость, господа судьи, прикажите выпустить меня отсюда. Не надо обижать беспомощных, обездоленных людей. Жальтесь над человеком, который ничего дурного не сделал, у которого нет ни покровителей, ни защитников. Перед вами бедный комедиан. — Передо мною, — сказал шериф, — лорд фермен Кленчарли. Барон Кленчарли Генкервил, маркиз Корлеоне, сицилийский, пер Англии!» Шериф встал и, указывая гуинплену на свое кресло, прибавил. «Милорд, не соблаговолит ли ваше сиятельство сесть?»